Глава 6. На следующий день офис гудел как встревоженный улей. Вчерашний милый новый босс, улыбавшийся на корпоративе в 32 белоснежных зуба, пришёл на работу ни свет, ни заря и с ходу начал наводить свои порядки. Затребовал отчёты с собрал начальников отделов и, судя по тому, с какими лицами они выходили из его кабинета, пропесочивал их по первое число. а некоторым уже подписал приказ на увольнение. И глаза, которые вчера казались весёлыми, лукавыми, сегодня искрили сталью. Охренеть, какой жёсткий мужик. Моя жизнь, кстати, тоже изменилась. Придя на рабочее место, первым делом обращаю внимание, что Варькин стол девственно чист. Все её бумаги, мелочи исчезли. Гладкая поверхность, намекающая, что хозяйка здесь больше не живёт. Стало грустно. Получилось, я теперь осталась вдвоём с Цербершей. Теперь её нападки и придерки будут доставаться только мне. Однако расстроиться и вдоволь погоревать по этому поводу не успеваю. В кабинет заглядывает Ирина из соседнего отдела и найдя меня взглядом бойкой и, как мне показалось, злорадно сообщает: "Лика, тебя к начальству". В животе неприятно холодит. Обычная реакция человеческого организма на новость о том, что его вызывают на ковёр. Сразу грехи свои начинаешь вспоминать. Косяки. Вроде всё чисто, однако встаю со своего места, чувствуя, как руки и ноги дрожат. Поднимаюсь на седьмой этаж через силу, преодолевая длинный широкий коридор, и наконец оказываюсь перед дверью с табличкой Заместитель генерального директора Мартынова Варвара Григорьевна. Оперативно Вот и нет варки лесовой. Но, если честно, не удивлена. Неужели жена босса будет работать простым аналитиком? Нет, конечно. Несмотря на то, что у нас с Варей Варвара Игоревна сложились практически дружеские отношения, всё равно было волнительно, особенно если учесть, что из-за двери доносятся чьи-то голоса, резкие, раздражённые на повышенных тонах. Неужели отчитывают кого-то из подчинённых? Так я и стояла, замерев в нерешительности с поднятой рукой. Постучать или нет? Привлечь к себе внимание или подождать, когда вызовут? Мои метания были прерваны раздраженными шагами. И если бы вовремя не отскочила, то точно получила дверью по лбу, потому что распахнулась она от пенка. На пороге неманов, злой как тысяча чертей, в глазах сам ад клубится. «Здравствуйте». Ранее я с опаской глядел на коммерческого директора. Роман, если и замечает меня, не считает нужным ответить. Раз Маша отошагает прочь. Думаю, будь его воля, крошил бы всё на своём пути. Нервно сглотнув, иду к кабинету нового начальства, стучу деликатно, дождавшись тихого: "Войдите", вступаю внутрь. За большим столом у панорамного окна сидит Варя, уткнувшись лицом в ладони. Ревёт, что ли? Добрый день. Осторожничаю. Раздвинув пальцы, она глядит в мою сторону. В корих глазах ни намёка на слёзы. Слава богу, а то я уж испугалась, что придётся её утешать, а я в этом не сильна. Добрый. Отзывается она немного устало, откидывается на спинку кожаного кресла, растирая виски, будто очень болит голова. Всё в порядке? Всматриваюсь в её лицо. Да. Варвара отмахивается. Почему ты спрашиваешь? Ниманов выскочил из кабинета как чёрт из табакерки. Ах, это, она дёргает плечами. Не обращай внимания, мужчины не любят проигрывать, особенно такие, как Роман. А он проиграл? уточняю, аккуратно присаживаясь напротив неё. Подчастую. Варвара сдержанно улыбается. «Собственно говоря, я тебя позвала не для того, чтобы нашего коммерческого директора обсуждать. Мне нужна помощница, секретарь, нянька, делопроизводитель и специалист по делам особого назначения в одном флаконе. Зарплатой не обижу». Хлопая глазами, слушаю и не верю. «Помощник заместителя генерального директора? Да не может быть». «Нет, если ты хочешь остаться под крылышком у церберши, то я пойму и настаивать не стану». Ухмыляется она, когда пауза затягивается, а я с ответом не спешу. Так то ж от шока. «Я согласна!» Нервно вскакиваю со своего места. «Согласна?» «Конечно, согласна. Я ж не дура от таких перспектив отказываться». «Вот и отлично. Я знала, что ты так скажешь». Варвара удовлетворенно кивает. «Тогда иди собирай свои вещички и переезжай ко мне в приемную». Отдает первое распоряжение. Полчаса, потом ко мне и будем обсуждать план работы. И я полетела на крыльях эйфории вниз в маленький кабинетик, где меня уже ждала вечно недовольная Церберша. Борова, где шляешься? Наезжает едва успеваю переступить порог. Я тебе бумаги принесла, отсортируй. Боюзина, я так уж минишна. А вы же, во-сажели, сортировать придётся вам самой, меня переводят в другой отдел. Добавляюсь с гордостью и ступаю к столу собирать вещички. На каком-то основании скрипит зло Анна. Распоряжение сверху. Значимо пальчиком вверх. С какого-то такого верха? Рот Попка по обычаю морщится, выдавая крайнюю степень презрения. Все вопросы к Варваре Григорьевне, нашему новому зам-гендиректора. Не без удовольствия отзываюсь. Варваре Григорьевне в недоумении вторит Церберша, а потом замирает, как громом поражённая, когда доходит, что имею в виду Варьку, которая ещё вчера у неё в подчинённых была. Да, дорогая, мир не стоит на месте, всё течёт, всё меняется. Вот разберёшь бумаги и пойдёшь. Не желает отступать Церберша, но я мыслями уже была там, наверху, в большой приёмной, за стильным столом под красное дерево. Даже не подумаю. До свидания. И подхватив своё скудное добро, выпархиваю в коридор, чувствуя, как за спиной крылья разворачиваются. В этот момент даже мысли о предательстве Стаса, который следует за мной неотступно с самого утра, растворяются и исчезают. Я окунаюсь в новые дела, новые перспективы, и на страдания не остаётся времени. А личным займусь позже. Может, в обеденный перерыв. Может, перед сном. А пока вперёд, покорять вершины карьерной лестницы. Лика, вот это отнеси в юридический отдел. Варя протягивает мне зелёную папку, пухлую от бумаги. И на сегодня можешь быть свободна. Хорошо. С готовностью киваю и, подхватив документы, иду к выходу. Ноги, если честно, гудят. Я раз сто уже сбегала по различным поручениям Варвары. туда-сюда, папки, папки, документы, договоры, факсы. Сумасшедший ритм, но я ни на миг не жалею о том, что променяла сидение в кабинете перед грозными очами Церберши на этот калейдоскоп забот. Теперь времени не было ни на что лишнее, ни на сомнения, ни на сожаления, ни на мысли о неверном муже. И мне это очень нравилось, потому что постоянная боль, пульсирующая в сердце, высасывала жизненные силы. Голова гудит не хуже ног. Новой информации море. Варька просто завалила по самые уши планами, распоряжениями, рекомендациями. Я не знала, что она такая. Вроде сидела напротив меня улыбчивая нахальная дамочка, которой все до лампочки, а оказалось, что это не так. Умная, с расчетливыми холодными мозгами, без комплексов, сомнений и прочей дребедени. Идеальный босс при идеальном боссе. Муж-жена. Они стояли друг друга. Нова босса боссов видела раз, когда он пришёл за супругой, чтобы отвести на обед. Они одинаковы, на одной волне, как единый механизм. Идеальная пара. Я даже засмотрелась на них, таких довольных, красивых, цепких. Парочка словно две белые акулы неспешно дрейфовала по коридору к лифтам. А шморашки по коже, когда смотрела вслед. Хотела бы я тоже вот так с кем-то быть единым целым. Думала, со Стасом у меня единение душ. Ошиблась. Так обломалась, что теперь кровоточащая дыра в груди. У него, кроме меня, соединение ещё с белобрысой давалкой, не стесняющейся юбку задирать перед женатым мужиком. Фу, блин. Как подумаю об этом, тошнить начинает. В общем, порядком измученная, но как ни странно довольная, я тороплюсь по последнему на сегодня поручению к нашим юристам. Мне необходимо вручить документы некому Евгению Николаевичу и отправиться на встречу с Наташкой. Юридический отдел располагается на пару этажей ниже, и здесь, на благо компании, трудятся опытные юристы, способные найти оправдание даже лютому маньяку после бойни в общественном месте. Пробежав мимо дверей, добираюсь до своей конечной цели. Сбавив темп, поправляю узкую юбку, выдыхаю и решительно постучав, распахиваю дверь. В кабинете за столом сидит мужчина лет 50 с посеребрёнными сединой волосами и подписывает документы. Меня прислала Варвара Григорьевна. Бойко подаю голос, шагая к столу и намереваясь положить бумаги на стол. И тут откуда-то сбоку раздаётся до более знакомой насмешливой Юрий Константинович, с этой дамой поосторожнее надо. Она с собой кулящее оружие носит. Заставаю как вкопанная, страшась обернуться, но с секундной заминкой всё же оглядываюсь. Нет. Это же тот самый мужчина, на которого я уже дважды покушалась. Сидит, устроившись на кожаном диване, руки по спинке в стороны. Смотрит на меня глазищами довольного сытого кота, лениво, с насмешкой. У меня аж в животе все переворачивается, закручивается, сжимается, и волнение такое охватывает, что чувствую, как медленно, но верно начинаю краснеть. По знакомому незнакомцу взглядом шарюсь. На нем новый костюм. Сколько их у него? Два я уже успела подпортить, а это... А потом сталкиваюсь с не менее наглым рассматриванием меня. Облизывает глазищами, ничуть не стесняясь. Скользит от туфель и выше, заставляя заливаться ещё более удушливым румянцем. Странная реакция, непонятная, смущающая и выбивающая почву из-под ног. Такое чувство, что он он мне нравится. Вот так внезапно, словно снег на голову. Я его вижу-то третий раз в жизни. До этого вообще никак не пересекалась. А в груди внезапное неуместное томление расползается. Да как так как так-то. Я уже и забыла ощущение, когда симпатия к другому человеку возникает, когда эмоции волнительные зарождаются. И теперь растерялась, опешила, не понимая саму себя и темпачит, чувствуя каждым миллиметром кожи, что тот тоже нравлюсь. Мне папку передать надо. Трясу ей. Передавайте. Он милостиво кивает, протягивая ко мне руку. Начальнику отдела Упорно качаю головой отступая. Лучше подальше держаться, чем ближе, тем выше градус сметения. Начальнику вторит нарочито задумчиво, а сидящий за большим столом мужчина смеётся. Я ж говорил, место волшебное. Кто за столом сидит, тот и босс. Тут до меня доходит, кто есть кто. Это яд на мой из наших боссов задницу булавками истыкала. Стыдобище. Смущенно к кашляну, вшагнула к дивану. Простите, не знала. Папку ему протягиваю, старательно глядя в пол. «Давайте уже документы!» С внезапным нетерпением ворчит мужчина, жестом требуя приблизиться. Дважды повторять не приходится. Торопливо ступаю и вручаю папку в руки. «Я могу идти?» Уточняю внезапно севшим голосом. Мужчина взгляд на меня мрачный поднимает. Да. Ровно кивает. Я стремительно ретируюсь, чувствуя, что глаз с меня не сводит. Пристально смотрит, чуть ли не прожигая спину. Выскочив в коридор, приваливаюсь к стене, прижимая руку к груди, где заполошенно мечется сердце. Да что за напасть такая? Какая-то неправильная реакция. Не нужно. Просто посторонний мужик, не более того. С чего так взволновалась-то? будто молния шабанула обмахиваясь ладошкой без оглядки тороплюсь прочь а душу по-прежнему тревожит взгляд этот пристальный грозовой евгений такого развязёлого корпоратива у меня ещё в жизни не было чтобы и задом драным посверкать и булавкой укол получить и пиджак чужой в качестве утешительного приза насыщенная программа И непонятно, то ли ржать, то ли сердиться, и всё благодаря Стрикозе, определённо моя женщина. И в общем, после всех приключений я ушёл из этой комнатушки и с мероприятия в целом в странном состоянии, и в одушевление внутри, и злость беспомощная, потому что в чужие отношения лезть не буду. Там семье, там всё серьёзно. Саваться не имею права, хотя очень хочется. А на следующий день, как по заказу, Стрекоза появляется в моём кабинете, сжимая в руках папку с документами от Мартыновой. Вот, значит, на кого трудится. Неожиданно и приятно. Значит, есть в ней что-то эдакое, растребительная Варька взяла личным помощником. Рассматриваю её, прикрываясь деловым интересом, а сам думаю только о том, как у неё дела с мужем. Любовь и дилия и полное взаимопонимание Или ссоры, разногласия и вообще проблемы. Стоит ли влезать? На что сам же и отвечаю. Стоит. Потому что это моя женщина. Да, вот так. Моя и точка. И наличие супруга с каждым мигом волнует меня все меньше. Не стена подвинется. Даже не просто подвинется, а пойдет нахер, зажигательно пританцовывая. Стрекоза на меня стреляет взглядом. удивлённым таким, будто видит впервые, а потом проблеск интереса проскакивает, наконец-то замечает. Глаза распахиваются в испуге, удивлении, смятении. На щеках тотчас вспыхивает румянец. Полные губы дрожат. Взглядом меня жадно прощупывает. Да, именно после этого взгляда решею, что она мне нужна, а я ей. Осталось дело за малым. убедить её в этом. Чувствую, работа предстоит не из лёгких. И банальный вариант с цветами и прочей романтической дребеденью здесь не прокатит. Впрочем, неважно. Выбора у неё всё равно нет.